Кеноша, Висконсин, 1911 или 1912 год. Он и сам не уверен был в дате. В смятении большой иммигрантской семьи свидетельства о рождении наверняка не считались шибко важными. Значение имеет то, что он был последним из пяти уцелевших детей. Девочки и четверых мальчиков все родились за восемь лет, и что мать его, женщина крохотная и яростная, едва-едва говорившая по-английски, сохранила семью. Она была матриархом, абсолютным диктатором, первопричиной в центре вселенной. Его отец умер в 1919, а это значит, что без отцовщины он не был лишь в раннем детстве. Когда маленьким был я, Он рассказывал мне три разные истории о смерти своего отца. По одной версии, его случайно застрелили на охоте. По другой, он упал с лестницы. По третьей, его убили в Первой мировой войне. Я понимал, что противоречия эти нелепые, но допускал, что, значит, и мой отец не знает правды. Он же был такой маленький, когда это случилось. Всего семь. И я прикидывал, что ему самому всего не рассказали. Но, с другой стороны, и тут не лепится. Кто-нибудь из братьев наверняка бы ему все выложил. Все мои двоюродные, однако, говорили мне, что им отцы тоже рассказывали по-разному. Никто никогда не говорил о моем деде. Лишь несколько лет назад я впервые увидел его портрет. Как будто вся семья сговорилась делать вид, что его никогда не существовало. Среди фотографий, найденных месяц назад в доме у отца, был один семейный портрет из того времени в кеноше На нем все дети. Мой отец, не старше годика, сидит на коленях у матери, а остальные четверо стоят вокруг нее в высокой, нескошенной траве. За их спинами два дерева, а за деревьями большой деревянный дом. На этом портрете, кажется, проступает целый мир, отчетливо время, отчетливо место, нерушимо ощущение прошлого. Впервые взглянув на этот снимок, я заметил, что он разорван пополам, а затем неуклюже склеен опять. Одно дерево на фоне зловеще висит в воздухе. Я допустил, что фотографию порвали случайно, и больше не задумывался когда же рассматривал ее вторично присмотрелся к разрыву пристльней и обнаружил то на что раньше должно быть послепотение обратил внимание я увидел что за туловище одного моего дяди хватаются чьи то пальцы весьма отчетливо увидел что рука другого моего дяди покоится не на спине его брата как я думал в начале а на спинке стула которого на снимке нет. И тут я понял, что в этом снимке странного. Из него вырвали моего деда. Изображение искажено, потому что часть его уничтожили. Мой дед сидел на стуле рядом с женой, а один сын стоял у него между колен, и теперь его там не было. Остались лишь кончики его пальцев, Он будто бы пытался снова выползти в картинку из какой-то глубокой дыры времени, словно его сослали в другое измерение. От всего этого меня затрясло. О смерти моего деда я все узнал некоторое время назад. Если б не поразительное совпадение, известно бы, ничего так и не стало. В 1970 году одна моя двоюродная сестра поехала с мужем в отпуск в Европу. В самолете она оказалась рядом с каким-то стариком, и, как это часто бывает с людьми, у них завязалась беседа, время скоротать. Выяснилось, что старик жил в Кеноши, Висконсин. Мою сестру это совпадение позабавило, и она обмолвалась, что там в детстве жил ее отец. Из любопытства старик спросил, как их фамилия. Когда она ответила, что «Остер», старик побледнел. «Остер? Ваша бабушка была не маленькая сумасшедшая такая, с рыжими волосами? Нет?» «Да, это моя бабушка», — ответила моя двоюродная сестра. «Маленькая сумасшедшая, с рыжими волосами». И он рассказал ей историю. Случилось это больше полувека тому, однако все важные подробности он помнил. Вернувшись домой из отпуска, этот старик разыскал газетные статьи в связи со своей историей, от света копировал их и прислал моей двоюродной сестре. Вот его письмо, которое к ним прилагалось. 15 июня сем уважаемые приятно было получить ваше письмо и хоть казалось что задача трудная мне внезапно повезло мы с Френд пошли ужинать с фредом плонсом и его женой а жилой дом на парк авеню у вашей семьи купил отец фреда мистер плонс года на натри моложе меня Но утверждает, что случай в то время его заворожил, и он помнил из него довольно много. Он утверждал, что «вашего деда первым погребли на еврейском кладбище здесь, в Кенеши». До 1919 года у евреев в Кенеши не было своего кладбища. Своих близких люди хоронили либо в Чикаго, либо в Милоке. «С такими сведениями мне без труда удалось найти участок, на котором похоронен ваш дед. Также я сумел установить дату. Остальное в копиях, которые я вам направляю. Прошу вас только, чтобы ваш отец никогда не узнал о тех сведениях, что я вам передаю. Мне бы не хотелось причинять ему больше страданий, чем он уже претерпел. Надеюсь, это прольет какой-то свет на действия вашего отца в последние годы». С теплейшими пожеланиями вам обоим, Кен и Френ. Газетные статьи лежат у меня на столе. Теперь, когда прошло время о них написать, я с удивлением ловлю себя на том, что всеми силами откладываю. Оттягивал все утро, вынес мусор на помойку, почти час играл с Дэниелом во дворе, прочел всю газету вплоть до таблицы счетов бейсбольных матчей весеннего тренировочного сезона. Теперь, даже теперь, когда пишу о своем нежелании писать, понимаю, что мне как-то невозможно не сидеться на месте. Через каждые несколько слов я вскакиваю, хожу по комнате, слушаю, как ветер снаружи колотит по стене незакрепленными желобами. Меня отвлекает малейшее. Дело не в том, что я боюсь правды. Я не боюсь даже выложить ее. Моя бабушка убила своего дедушку. 23 января 1919 года, ровно за 60 лет до кончины моего отца, его мать застрелила его отца в кухне их дома на Фримонт-авеню в Кенноше. Висконсин. Сами факты беспокоят меня не больше, чем можно было бы рассчитывать. Трудно видеть их напечатанными, эксгумированными, так сказать, из царства тайн и превращенными в общественное достояние. Статей больше двадцати, почти все длинные, все из газеты «Кеноша, Ивнинг Ньюз». Даже в этом еле разборчивом виде, чуть ли не полностью затененные возрастом и превратностями светокопирования, они все равно способны шокировать. Предполагаю, они типичны для журналистики того времени, но сенсационности им это не убавляет. В них смесь скандалезности и сентиментальности, усиленная тем фактом, что люди, о которых речь, евреи, А потому странные едва ли неопределению, что придает всему отчету оттенок плотоядный и высокомерный. Однако даже и с недостатками стиля все факты на месте. Не думаю, что они объясняют всё, но бесспорно объясняют они многое. Мальчик не может пережить подобное так, чтобы оно не повлияло на него, когда он вырастет и станет мужчиной. На полях этих статей я едва могу разобрать новости того времени помельче, события неизведённые почти до полной незначительности в сравнении с убийством, к примеру, из Ланверт-канала извлекли тело Розы Люксембург. Примечание. Немецкий теоретик марксизма, философ и общественно-политический деятель Роза Люксембург. 1871-1919, была убита 15 января, и ее тело сброшено в берлинский Ландвер-канал. Обнаружено, но было только 1 июня 1919 года. Вместе с ней в тот же день был застрелен немецкий социалист Карл Липкнехт, 1871-1919. Они оба были основателями марксистской организации «Союз Спартака», ставшего ядром всеобщей забастовки и рабочего движения 4-15 января 1919 года. Разгром этого восстания стал концом немецкой революции. Конец примечания. К примеру, Версальская мирная конференция. И далее день за днем сквозь ниже следующее. Дело Юджина депза примечание юджин виктор депс тысяча восемьсот американский общественный деятель вождь профсоюзов один из основателей международного радикального профсоюза промышленное рабочее мира тысяча год члены которого назывались шатунами тринадцатого апреля тысяча года был заключен в тюрьму что вызвало активные протесты рабочих и анархистов и привело к первомайским бунтам в Кливленде, Охайо. Конец примечания. Извещение о первой кинокартине Карузо. Примечание. Единственной немой кинокартиной с участием итальянского оперного тенора Энрико Карузо, 1873-1921 год. Стал фильм американского режиссера Эдварда Хосе «Мой двоюродный брат», 1918-й, где он сыграл сразу две роли. Конец примечания. Ситуации, как сообщается, весьма драматичны, исполнены трогательной и душевной притягательности Сводки с полей сражений русской гражданской войны, похороны Карла Липкнихта и 31-го «Спартаковца». Более 50 тысяч человек прошли маршем в процессе, растянувшейся на 5 миль. Целых 20% их несли венки, ни кличей, ни призывов не раздавалось. Ратификация поправки о сухом законе. Уильям Джейнгс Брайан. Примечание. 18-я поправка Конституции, принятая в 1919 году, ввела запрет на производство и продажу алкогольных напитков, то есть сухой закон, была отменена в 1933 году, 23-й поправкой. Уильям... Джейнгс Брайан, 1860-1925 годы, американский политик, демократ и оратор, один из самых рьяных поборников сухого закона в то время. Конец примечания. Человек, прославивший виноградный сок, самолично присутствовал с широкой улыбкой. Забастовка текстильщиков в Лоренсе, Массачусетс, организованная шатунами, Примечание. Не очень понятно, какую именно забастовку текстильщиков в Лоренсе имеет автор в виду. Самое известное, вошедшее в историю мирового рабочего движения, была организована там промышленными рабочими мира среди рабочих эмигрантов в январе-марте 1912 года. Конец примечания. Смерть Эмилиано сапаты бандитского Вожака из Южной Мексики. Уинстон Чорчилл. Примечание. В 1919 году будущий премьер-министр Великобритании сэр Уинстон Леонард Спенсер Чорчилл 1874-1965 занимал пост государственного секретаря по военным вопросам и был главным архитектором десятилетнего плана согласно которому всеми стратегическими, международными и финансовыми политиками Великобритании должно управлять казначейство во избежание следующей крупной войны в Европе в последующие 5-10 лет. Конец примечания. Белла Кун. Примечания. Белла Кун, 1886-1939, венгерский революционер и политический деятель, возглавлял Венгерскую Советскую Республику, второе коммунистическое правительство в Европе после России, просуществовавшее с 21 марта по 1 августа 1919 года. Конец примечания. Премьер Ленин. Вудро Уилсон. Примечание. 28-й президент США Томас Вудро Уилсон, 1856-1924, как раз служил на этом посту свой второй срок. Конец примечания. Демпси против Уилларда. Примечание. Уильям Хэрсон джек Демпси 1895-1983, американский профессиональный боксер-тяжеловес, культурная икона 1920-х годов. Его знаменитый поединок с Жессом Уиллардом 1881-1968 за звание чемпиона мира завершившийся для последнего весьма плачевно, состоялся 4 июля 1919 года. Конец примечания. Я перечитал статьи об убийстве десяток раз. И все равно мне трудно поверить, что мне они не приснились. Они предстают передо мною со всей силой уловки подсознания, искажая реальность, как это бывает в снах. Потому что огромные... Заголовки, объявляющие об убийстве, затмевают собой все остальное, что в этот день происходило в мире, придают событию ту же эгоцентрическую важность, которую мы приписываем произошедшему в нашей частной жизни. Сродни рисунку, сделанному ребенком, когда его донимает некий невыразимый страх. Самое важное всегда самое большое. Перспектива теряется в угоду пропорциям, которые диктует не глаз, но требование рассудка. Я читаю эти статьи как исторический отчет, но также как наскальную роспись, обнаруженную на внутренних стенах пещеры моего собственного черепа. Заголовки первого дня, 24 января, покрывают более третьей первой полосы. Хэри Острубит Жена задержана полицией. Бывший известный оператор недвижимости застрелен насмерть в кухне дома его супруги в четверг вечером после семейной ссоры из-за денег. И женщины. Жена утверждает, муж самоубийца, у покойного пулевые ранения в шее и левом бедре. И супруга признает, что револьвер, из которого стреляли, его собственность. Девятилетний сын, свидетель трагедии, может владеть ключом к разгадке. Если верить газетам, Остр и его супруга разошлись уже некоторое время назад, и заявление о разводе подано в окружной суд Кеноши. Несколько раз они спорили из-за денег. Кроме того, они ссорились из-за того, что Остер, неразборчиво, дружелюбен с молодой женщиной, известной его супруге как Фенни. Считается, что Фенни фигурировала в неурядицах, непосредственно предшествовавших стрельбе. Поскольку моя бабушка ни в чем не признавалась до 28 числа, поначалу не очень понятно, что произошло на самом деле — Дед, которому было 36 лет, пришел домой около шести вечера с нарядами для двух своих старших сыновей. А свидетель, утверждая, что миссис Остер была в это время в спальне, укладывала Сэма, самого младшего сына, в постель. Сэм — это мой отец — заявил, что не видел, как мать достает револьвер из-под матраса, пока его укладывали на ночь спать. Судя по всему, дед зашел на кухню починить электрический выключатель, и один из моих дядьев, второй младший сын, держал свечку, чтобы ему было лучше видно. Мальчик заявил, что его охватила паника, когда он услышал выстрел и увидел револьверную вспышку, и он выбежал из кухни. По словам моей бабушки, ее муж застрелился сам». Она признавалась, что они спорили из-за денег, а потом он сказал, продолжала она, что конец тут будет, либо тебе, либо мне, и стал мне угрожать. Я не ведала, что револьвер у него. Я его хранила под матрасом своей постели, и он об этом знал. «Поскольку моя бабушка почти не говорила по-английски, я допускаю, что и это ее утверждение и все остальные, приписанные ей, сочинены репортером. Что бы она там ни сказала, в полиции ей не поверили. Миссис Остер повторила свой рассказ различным офицерам полиции, ничего в нем коренным образом не меняя, и выразила величайшее удивление, когда ей сообщили, что она будет задержана полицией» с великой нежностью она поцеловала малютку сэма на сон грядущий после чего отправилась в окружную тюрьму двое мальчиков острова в прошлой ночью стали гостями управления полиции они ночевали в помещении для инструктажа а на утро по видимому вполне оправились от испуга который пережили в результате трагедии случившейся у них дома К концу статьи приводится вот какая информация о моем деде. Хэри Остер был уроженцем Австрии. В эту страну он приехал несколько лет назад и жил в Чикаго, Канаде и Кенуше. Они с супругой, согласно изложенному полиции, позднее вернулись в Австрию. Но бабушка присоединилась к супругу в этой стране примерно когда они приехали в Кенушу. Остер приобрел несколько жилых зданий во втором районе и некоторое время осуществлял крупномасштабные операции. Он выстроил большое трехквартирное здание на Южный парк-авеню и еще одно, известное как «Квартиры Остера» на Южной Эксчендж-стрит. Шесть или восемь месяцев назад начались его финансовые неудачи. Не так давно миссис Остер обратилась в полицию за помощью в слежке за мистером Остром, поскольку, — утверждала она, — у него завязались отношения с молодой женщиной, которые, по ее убеждению, нуждались в разбирательстве. Именно так полиции впервые стала известна женщина Фенни. Многие видели Остера и беседовали с ним днем в четверг, И все эти люди утверждают, что выглядел он нормально и признаков желания наложить на себя руки не проявлял. На завтра состоялось дознание коронера вызвали давать показания моего дядю как единственного свидетеля инцидента. Грустноглазый маленький мальчик нервно покручивая в руках вязаную шапочку, пятницу днем написал вторую главу детектива с убийством оста. Его попытки спасти семейное имя были трагически жалки. Снова и снова, будучи спрошенным, ссорились ли его родители, он отвечал. Они просто разговаривали, покуда, наконец, очевидно вспомнив о присяге, не добавил. И, может, ссорились тоже, но немножко. Статья описывает присяжных так. Их до странного тронули попытки мальчика защитить своих и отца, и мать. Самоубийство явно никого не убеждало. В последнем абзаце репортер писал, что официальные лица намекают на поразительную природу развития некоторых событий. Затем состоялись похороны. Анонимному репортеру они предоставили возможность скопировать отборнейшие интонации викторианской мелодрамы. Теперь убийство уже было не просто скандалом. Оно превратилось в волнующее развлечение. Вдова не проливает слез у могилы Остера. Миссис Анна Остер под охраной на похоронах мужа Хэри Остера в воскресенье. С сухими глазами и без единого признака чувств или скорби миссис Хэри Остер, задержанная в связи с таинственной кончиной ее супруга Хэри Остера, В воскресенье утром под охраной посетила погребальную службу по человеку, в связи с чьей смертью она задержана. Ни в часовне Кроссин, где впервые с вечера четверга она взглянула в мертвое лицо своего супруга, ни на кладбище не являла она ни малейших признаков слабости. Единственный намек на уступку жуткому напряжению этого испытания — Она выказала над могилой после окончания погребения. Попросила о беседе сегодня днем с преподобным Хартманом, пастором конгрегации Бнай-Задек. Когда обряд завершился, миссис Остер спокойно запахнула потуже на шее воротник из лисьего меха и дала полиции знать, что готова уйти». После кратких ритуальных церемоний на Висконсин-стрит выстроилась похоронная процессия. Миссис Остер также попросила дозволения присутствовать на кладбище, и просьбу ее полиция с готовностью удовлетворила. Казалось, она весьма недовольна тем, что ей не предоставили средства перемещения. Быть может, вспоминая тот краткий период явного благосостояния, когда в Кеннессе видели лимузин остров Испытание до крайности затянулось, ибо при подготовке могилы случилась какая-то задержка, и, ожидая, она подозвала к себе Сэма, самого младшего мальчика, и запахнула у него на шее воротник. Она тихо поговорила с ним, но за этим исключением хранила молчание, пока погребение не завершилось. На похоронах выделялся Сэмюэл Остер из... Детройта, брат Хэри Остера. С особым тчанием он заботился о младших детях и предпринимал попытки утешить их в скорби. В речах своих и общем расположении Остер казалось весьма огорчен смертью своего брата. Он явно давал понять, что не верит в теорию самоубийства и высказывал замечания, отдававшие обвинениями вдовы. Преподобный Хартман произнес над могилой красноречивую проповедь. Он сокрушался о том, что первым человеком, похороненным на этом кладбище, стала жертва насилия, убитая в самом расцвете сил. Он отдал дань предприимчивости Хэри Остера, однако посетовал на его безвременную кончину. Вдову, похожая дань памяти, ее покойному супругу не тронуло. Она равнодушно распахнула пальто, дабы позволить патриарху сделать надрез на ее вязаном свитере в знак скорби, предписываемый иудейской верой. Официальным лицам Кеноши не удается отказаться от подозрения, что Остера убила его супруга.